Мисс Вивисекция. Вместо школы к нам с Лорой приходили учителя, мужчины и женщины. Мы не считали, что это необходимо, и делали все возможное, чтобы отбить у них охоту с нами заниматься. Мы сверлили их небесно-голубыми взорами, притворялись глухими или тупицами. Прямо в глаза никогда не смотрели, только в лоб. Часто сдавались они не сразу и подолгу со многим мирились. Эти запуганные люди остро нуждались в деньгах. Лично против них мы ничего не имели, нам просто не хотелось лишней мороки. Даже без наставников нам предписывалось находиться в Авалоне, в доме или в саду. Но кто мог проследить? От учителей мы с легкостью ускользали, те не знали наших тайных труп. А Риня была слишком занята, чтобы ежеминутно за нами присматривать, она сама так говорила. При каждом удобном случае мы сбегали из валона и слонялись по городу, несмотря на все предостережения Рини, уверявшие, что мир кишит преступниками, анархистами, зловещими азиатами с опиумными трубками, усиками-ниточкой и длиннющими ногтями, а еще наркоманами и торговцами живым товаром, которые только и ждут, чтобы нас похитить и потребовать у отца выкуп. Один из многочисленных братьев Рини был как-то связан с «желтой прессой». С теми скандальными дрянными журнальчиками, что продают в аптекарских магазинах, а худшие образчики только из-под прилавка. Кем он работал? Распространителем, говорила Рини. Как я теперь понимаю, доставлял журнальчики в страну контрабандой. В общем, иногда он отдавал остатки Рини. Она старалась припрятать журналы подальше от нас, но мы рано или поздно их находили. Некоторые были про любовь. Рини их жаром поглощала, но нам они с не по вкусу. Мы предпочли, точнее, я предпочитала, а Лора шла у меня на поводу, рассказы о других странах или даже планетах. Космические корабли из будущего, где женщины носят очень короткие блестящие юбки, и все сверкает. Астероиды, где растения говорят, и бродят монстры с огромными глазами и клыками давно сгинувшие страны, где гибкие девушки с топазовыми глазами и матовой кожей ходят в прозрачных шальварах и металлических бюстгальтерах, вроде воронок, соединенных цепочкой. Герои в грубой одежде, их крылатые шлемы утыканы шипами. «Глупости», — говорила Рини, — «такого на свете не бывает». Но потому они мне и нравились. О преступниках и работорговцах писали в криминальных журналах с пистолетами и лужами крови на обложках. Там богатым наследницам широко распахнутыми глазами грубо затыкали нос платками с эфиром, потом связывали бельевой веревкой, которой всегда было больше, чем надо, и запирали в каютах яхты, в склепах или в сырых замковых подвалах. Мы с Лорой верили в существование работорговцев, но не очень-то и боялись. Мы ведь знали, чего от них ждать. Они ездят в больших темных автомобилях, носят длинное пальто, плотные перчатки и черные мягкие шляпы. Их нетрудно вычислить и сразу убежать. Но мы их так ни разу и не встретили. Нашими единственными врагами оказались дети фабричных, которые были помоложе и не знали от родителей, что мы неприкасаемые. Они следовали за нами подвое или потрое, молча глазея или обзываясь. Иногда бросались камнями, но ни разу не попали. Мы были уязвимее всего на узкой тропинке вдоль Лувето, прямо под крутым утесом, откуда в нас можно было кидаться, и в безлюдных переулках их мы приучились избегать. Мы любили болтаться на Эри-стрит, разглядывая витрины. Нам особенно нравились дешевые лавки. Или мы смотрели сквозь решетку на начальную школу для обычных детей, детей рабочих, на гаревые спортплощадки и на высокие резные двери с надписями для девочек и для мальчиков. На переменках дети вопили и были довольно грязны, особенно после драки или возни на площадке. Мы радовались, что не нужно ходить в эту школу. Правда, радовались?» А может, чувствовали себя изгнанниками? Наверное, и то, и другое. На прогулке мы надевали шляпки. Мы считали, они нас оберегают, в каком-то смысле превращают в невидимок. Леди никогда не выйдет на улицу без шляпки, — говорила Рини, И без перчаток, — добавляла она. Но про них мы не всегда вспоминали. Я помню тогдашние соломенные шляпки. Не из бледной соломки, а темнее, словно жженные, Влажный июньский жар пыльца в дремотном воздухе, ослепительное синее небо, праздность, безделье. Как бы мне хотелось вернуть эти бессмысленные дни, эту скуку, бесцельность, бесформенные перспективы. И они, в общем, вернулись, только теперь без особых перспектив. У нас тогда появилась учительница, которая продержалась дольше остальных, сорокалетняя женщина с большим запасом выцветших кашемировых кардиганов, говоривших, что в ее жизни бывали времена получше, и пучком мышастых волос на затылке. Ее звали мисс Бекконтух, мисс Вивиан Бекконтух. За глаза я однажды назвала ее мисс Вивисекция, уж очень странное сочетание имени с фамилией, а потом, глядя на нее, еле сдерживала хихиканье. Однако прозвище привелось. Сначала я научила ему Лору А потом, конечно, пронюхала Ирине. Она сказала, что жестоко смеяться над мисс Беконтух. У бедняжки нелегкие времена. Она заслуживает сочувствия, она ведь старая дева. А это что? Женщина без мужа. Мисс Беконтух обречена влачить одинокую жизнь, сказала Ирине с оттенком презрения. Но у тебя тоже нет мужа, заметила Лора. Я другое дело, сказала Ирине. Я пока не встречала мужчины, которому мне бы захотелось поплакаться в жилетку. Я многих отвергла. «Многие сватались. Может, к в Вивисекции тоже сватались, — сказала я, только чтобы возразить. Я уже была в подходящем возрасте. Нет, — ответила Риня, не сватались. Откуда ты знаешь? — спросила Лора. Да вы посмотрите на нее. Посватайся к ней трехголовые и хвостатый, она бы и в него зубами вцепилась». Мы ладили с мисс Вивисекцией, потому что она позволяла нам делать все, что мы хотим. Она быстро смекнула, что ей с нами не справиться, и мудро решила не пытаться. Мы занимались по утрам в библиотеке, раньше дедушкиной, теперь отцовской, и мисс Вивисекция просто допустила нас к книгам. На полках и стояло множество, в тяжелых кожаных переплетах с золотым тиснением. Сомневаюсь, что дедушка Бенджамин... Их когда-нибудь раскрывал, просто бабушка Аделии считала, что ему их следует прочесть. Я выбирала книги, казавшиеся мне интересными. Повесть о двух городах Чарльза Диккенса. Истории Макколея. Томас Бабингтон Макколей. 1800-1859. Английский историк, чей главный труд история Англии в пяти томах. Иллюстрированное завоевание Мексики и завоевание Перу. Я читала стихи. Иногда мисс Вивисекция робко учительствовала, заставляя меня читать вслух. В стране ксанат благословенный дворец поставил кубла хан, где альф бежит поток священный, сквозь мглу пещер гигантских пенный впадает в сонный океан.